Ровно в 23.00 в одной из комнат августейших апартаментов государь подошел к микрофону и стал читать текст указа. «Я, приняв во внимание положение во всем мире и нынешнее состояние империи и желая чрезвычайным путем урегулировать обстановку, объявляю моим преданным и благочестивым верноподданным следующее». Я приказал имперскому правительству известить Америку, Англию, Китай и Советский Союз о принятии совместной декларации. Я в свое время объявил войну Америки и Англии только ради того, чтобы обеспечить независимую политику империи и спокойствие Восточной Азии, не имея, разумеется, в помыслах нарушать суверенитет других стран и посягать на их владение. Когда я думаю о верноподданных, погибших на поле брани и на своих рабочих постах, а всех тех, кто лишился жизни необычным путем, мои пять внутренностей разрываются от скорби. Я знаю истинные чувства верноподданных, но при нынешнем положении вещей должен стерпеть то, что нестерпимо, и вынести то, что невыносимо». Голос государя был записан на пластинку. На церемонии записи присутствовали министр без портфеля, директор осведомительного бюро Сима Мура и несколько членов министерства двора и сотрудников радиоцентра. По окончании записи они сейчас же окружили звукозаписывающий аппарат и стали передавать друг другу пластинку. Офицер армейского отдела главной квартиры, стоявшую двери рядом с двумя полковниками из флигель адъютантской части, не успел заметить, кто взял пластинку последним. Затем сотрудники радиоцентра быстро уложили в чемодан аппарат и микрофон и вместе с министром Симамура покинули апартаменты. Было 23 часа 20 минут. Выступление началось ровно за 20 минут до этого.